Гринвич-парк Она всегда ненавидела встречаться в туннеле. Ей милее запахи травы, земли, мха. Но сегодня вечером льет, как из ведра. К тому же у них мало времени. Небо свинцовое, затянуто гигантскими клубами грозовых туч. Раскаты грома разгоняют людей по домам. С первыми каплями дождя они бросаются в рассыпную, как мыши. Она идет мимо чужих домов, источающих теплое сияние. Ее путь лежит через туннель, размеченный концентрическими кругами света и тени. Она минует указатели на стенах туннеля С9, С11, С12. Что означают эти цифры, ей неведомо, с потолка капает. Ее шаги эхом разносятся в северном и южном направлениях С19, С20, С24, С20. Она ощущает давление воды над головой, ее тяжесть, сырость, пропитывающую воздух. Обычно они встречаются под мигающей лампой, похожей на огромное насекомое, рядом с табличкой «Езда на велосипедах запрещена». Приближаясь к месту встречи, она вздрагивает от внезапного грохота. Это какой-то велосипедист наехал на канализационную решетку. Тот проезжает мимо, фары освещает темноту. Она идет дальше. Наконец, она на месте. Она расхаживает взад-вперед, тяжело дыша. Глаза безумные, видно, что злится. Он отрывает ее от земли, грубо прижимает к стене. Она чувствует спиной холод белых плиток, на шее его горячее дыхание. Ей кажется, что она невесома. Они договаривались, что больше этого не повторится. Но теперь ландшафт изменился, горизонт сдвинулся. Их двери закрываются раньше, чем ожидалось. Опять гремит гром. Пора выработать план. Он напуган, боится ее, их обоих, Грома, всего. Боится уйти, боится остаться, боится того, на что они могут решиться. Когда она возвращается домой, Гром умолкает, в атмосфере что-то меняется. Она идет быстро, минуя калитки в стенах ограждающих парк. Ими кто-то пользуется. Она никогда не видела, чтобы они открывались или закрывались. У нижнего края каждой калитки ворох листьев, похожий на ржавые растопыренные пальцы. Кирпичная кладка потемнела от дождя. На следующий день над парком кружат птицы, мечутся в поднебесье, словно летающие железные опилки. Они сбиваются в стаи и летят зимовать на юг. Это он обратил ее внимание на их меланхоличное окружение. Теперь и она невольно наблюдает за птицами. Не может не думать об этом. Жаль, что нельзя с ними улететь. Жаль, что они еще не уехали. Она боится, что, возможно, они опоздали. Так и есть. Они по-прежнему здесь. Остались в мире, покинутом птицами. В мире, где воцаряется холод.